В эту убогую, с покрашенными в зеленый цвет стенами квартиру. Казалось, что эта квартира никогда не мылась, хотя она прибиралась каждый день. Убогости жилище добавляли шторы на окнах. Они выцвели и скорее напоминали половые, истерзанные швабры и временем тряпки с пятнами потертостей. А еще были сами окна. Деревянные, расщепленные, отторгнувшие голубую масляную краску, что теперь так небрежно и кудласто с двух сторон кривая входная дверь, не желавшая закрываться с первого раза, изъеденная мебель, пузырь телевизора на треноге и вездесущая пыль в косых столбах света. Все это выглядело так, словно бы они, жившие в веке современном, зайдя к себе домой, вдруг перемещались в середину XIX века, в рассвет промышленной эпохи. И все бы ничего, может и привыкли бы они с дочкой, потерпели, как их просил ее муж, но стоило им только выйти за дверь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 Абсолютная воля, и все время только ваше. Здесь осуществятся все ваши мечты, страстные, тайные, великие. У нас, в городе подлинного счастья, вы не узнаете старости просто потому, что она не знает сюда дороги. А наша, не побоюсь этого слова, ведь так на самом деле есть, прогрессивная и на десятки лет опережающая земной прогресс медицина, подарит вечную жизнь. Приезжайте к нам за отдыхом, за восстановлением сил и здоровья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 выдохнула из себя воздух биржи, успокаивая бешено колотившееся сердце. Посмотрела на ребенка. Алиса держала ее за руку и смотрела на нее в ответ. Сейчас так похожая на беззащитного котенка, все понимая. И она, не зная, как отблагодарить ребенка, купила ей мороженое. Потом уже, на лавочке, что таилась в сумраке близкого и случайного парка, когда Алиса увлеченно занялась лакомством, она все же решилась. Достала сложенный листок, развернула и торопливо сложила вновь. Она не поверила в то, что увидела. И, решив перепроверить, вновь открыла. Там было следующее. Оператор манипулятора. Сектор D. База 386 BIS. Бассейн Эйткин. Луна. Требуется оператора апарелли фрахтовщика. Пикет 3456 плюс 08. Обучение. Зарплата 12 тысяч долларов за двое звездных суток.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 Ведущий резко остановился и сверкнул линзами очков в камеру. Занятные события начались потом, когда выяснилось, что часть пробирок была разбита, а их содержимое обнаружилось на мордах карликовых вомбатов, которыми и хотели заселять обжитые участки Марса. Ну, вы же знаете из наших предыдущих передач. Недавно выяснилось, что вомбаты оказались неравнодушны к местным паразитам и охотно их поедали. Так вот, после соединения верионов с кровью животных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 Их подобрал Зевс. Сначала они почувствовали легкую вибрацию, потом толчок и следом плавный подъем. Цилиндрические внутренние бока капсулы стали прозрачными, и пассажиры, даже те, для кого этот вылет не был первым, не удержали вздоха восхищения, когда голубая дымка стратосферы медленно растворялась в черном пространстве окружающего космоса. И так стало и вдруг тоскливо, словно бы она покидала самого родного человека» также было, когда она прощалась со своей мамой, уезжая в супружескую выселку на просторы неизвестного края. Лиза тогда хоть и пыталась, но не удержалась. Разревелась, как маленькая девочка, а её мама всё стояла и стояла на крыльце их фермерского старого домика и махала ей вслед потрёпанной соломенной шляпой. Почему-то именно тогда она поняла, что больше не увидит маму живой. Зевс, как и положено ему, доставил капсулу на высокую орбиту, и там она...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 страшным напоминанием нам о том, что космос все так же опасен для нас, человечества. Его как-то пытались эвакуировать, дотянуть до ближайшей утильфабрики, но не тут-то было. Там такая дьявольщина началась. Разная привиделась тем десантникам, которые решились сойти на его борт. Вам любой скажет, что они вовсе не из робкого десятка. Все поработали на орбитах внешних планет. Все знают, как не просто бывает в той же юпитерианской системе. Доктора звали Паулюс Генрих Вольфович. Он был невысок ростом, с крючковатым носом и какими-то недобрыми глазами. Сверху, на плечах с пустыми рукавами, болтался медицинский халат с голубой нашивкой на правой стороне груди. «Анимарум». Что это значило, Лиза не знала, спросить стеснялась. Медсестра же, напротив, была стройна с прекрасным телосложением. Волосы убраны под белый чепчик. На ней самой белый халат выше колен –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 он еще лет спиток помотается вокруг нее фрахтовщиком, а потом и вовсе спишут в номинальный резерв. Хорошо, если на станцию или планетарный институт имени Йохана Тихого, на Марс или, на крайний случай, на дно атмосферы Титана, к пионерам азотной жизни. Только бы не на Землю. <coughs> он разочарованно кашлянул в кулак. Понимаете, я ведь родился в условиях искусственного воздуха и гравитации Герадии и не привык к тяжести земной атмосферы. Альма-Матер мне всегда давалось тяжело. А ещё птицы. Когда пролетает надо мной очередная тень, всегда втягиваю голову в плечи. Я думаю, что в меня кинули камень. Ничего не могу с собой поделать. Земные дела В этой стране нет правды. Да и не было её здесь никогда. Кому она тут нужна? И какова была бы её цена, если в ней нуждались? Нет. Тут всё по-другому, хотя и говорят, что всё по-настоящему. Дома, эти, дороги, города. Всё неправда. Вся Америка сделана так. Из картинок и слов. Одним пообещали, другим показали картинки, у третьих под носом пошуршали зеленью. И всё. Сила убеждения, идеология и больше ничего. Рос пропустил мужичка, мучительно топтавшегося возле него и по собачью служливо заглядывающего ему в глаза.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 Белые в очереди задрыгали конечностями, застучали подбитыми каблуками, задвигали еще и энергичные челюстями, тщательно стараясь переживать непережевываемое. Сначала купили лояльность черных за годы рабства, а потом сами стали рабами. Сморщившись и не в силах смотреть на корчащиеся тела на брусчатке, отвернулся от очереди Рос. «Эй!» Его позвали из зала. Он обернулся и увидел босса. «Давай!»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 А через две недели, прохладной и освещенной редкими уличными фонарями ночью, отец забил ее до смерти у соседей на глазах. Рост тогда схватил кухонный нож, которым мама разделывала крупные куски мяса. Бросился к отцу. Он хотел его смерти. Но не справился, налетев на крупный и жесткий кулак, сломавший ему передние зубы. Отец был тогда особенно жесток. Не жалел в пьяном безумстве его маленькое и бесчувственное тело. Бил и бил. Потом приехала полиция, вызванная кем-то из соседей, и отца забрали. Конечно, его посадили надолго. А Рос попал в детский дом, К таким же беспризорником, что лишались родительских гнезд, разоренных этой сукой судьбой. Через год отец покончил счеты с счеты жизнью. Видимо, там за решеткой, освободившись от абсентного синдрома, он понял все ужасы, им сотворенные. А он замкнулся в себе, замкнулся потому, что боялся себя нового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 дня, ознаменовавшего собой новую эру человечества, мы сменили имя города и дали ему его настоящее, самое достойное и великолепное – Восток. «Рос, мать твою, рот закрой, займись делом!» На него из подсобки орал разъярённый босс, указывая куда-то на проезжую часть. Там сцепились два жигола, усердно пытаясь не запачкать франтовские костюмчики и лакированную обувь, при этом надавать друг другу тумаков.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 Как бы ни называли этот город отступники, имя его настоящее, выковано в самом аду, самим владыкой Ханаанским, Баалом. А потому город этот демонов. Она снова вошла в центр, образованный кругом слушателей. Сложила молитвенно руки, опустила их ладонями вниз, словно очерчивая, отстраняя от себя испорченное. Под городом демонов течет пылающий океан Адуржан».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 «Не вечно он будет сокрыт в твердях. Так будет, пока не наберется сил, чтобы вырваться наверх, на свободу!» Она закрыла глаза, выдохнула и продолжила, поднимая голос выше. «Рожденный в бескрайних ужасах царя Малфиаса, в царстве Вирма, Адаржан готовится выплеснуть все адские кошмары и ужасы, накопленные в глубокой умбре». Так океан намерен воплотить все творения своего короля, превратив земных и воздушных существ в колючие массы Фермина и Хрисагона, в Амфизелию и Неому, а некоторых обратить в кристаллизованных демонов. Своими разъедающими водами океан наполняет и пропитывает все вокруг, до чего может дотянуться, от смертных и призраков до вечных демонов, выжигает им нутро, заполняет пустоту своей сущностью.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 Автомобиль взревел, распугивая сбившихся стайками близких прохожих, рванул с места, вклиниваясь в проезжающий, роящийся возбужденными осами автомобильный поток. Луна. День первый. Из листовки тайного общества базы 386BIS.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 Раскрутил водоворот под темным стеклом и сделал внушительный глоток. «О!» Вспомнил неожиданно он, отвечая на свои мысли. «Песня!» «Веселый мертвец, пастырь черных овец, Собрал он вольный сброд, И вдаль погнал их по волнам Ветер вольных вод. Йо-хо, черт нас ждал у адских врат, Йо-хо, прочь от песни, что поет пират!» И тут он оступился. Нога запнулась на излете, и Ирик завалился боком на гладкие стены тюбинга. Он встал, ослеплёнными глазами попытался найти виновника его падения. "Ты где?" крикнул он в пространство. Ему не ответили. "Если не... Не... Не... никак не смог продолжить фразу, но, собравшись силами на паузе, всё же закончил. "Не трус! Покажись!" Но и тут ему не ответили.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 Осознавая, что ему разрешили перезапустить жизнь, начать все заново, возможно вернуть семью, радостно и как-то задорно, по-юношески, рассмеялся. Появилось чувство, что теперь он даже сможет вернуть дочку. «Это надо отметить!» Он поискал глазами бутылку. Она никуда не делась. Все так же лежала тут, рядом, без крышки, которую он где-то потерял, в попыхах спасаясь. Выдавил несколько капель янтарной и густой жидкости.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 «Да бог бы с ними, со строительством и тем, что меня не слушали. Бог бы с ним, что проложили бетонные тюбинги над лавовыми трубками, не законсервировав их прежде. Так они же тот плюм разрушили. Тот, в котором была атмосфера. Теперь вся эта гадость сюда стала лезть. Хорошо, что только в одном месте», — возмущался Гарсия. «Не уверен, что в одном», — как-то нехорошо проговорил лойд «Мы просто знаем об одном. И знаем, в каких количествах это обычно бывает».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 Ты же знаешь о новой нашей тайной организации, что с недавних пор, как привезли ту сумасшедшую тётку, появилась на базе. От них слышно что-то? У этих ребят на каждое событие есть свой взгляд, и порой он, чёрт возьми, бывает не так далёк от истины. Я вроде слышал кое-что. Геодезист стрельнул глазами в проходящих мимо работников, а потом продолжил, как только те отошли на достаточное расстояние. У них работник в секторе Д, они его зовут Виктором. Скорее всего, имя выдуманное, но неважно. Так вот, они утверждают, что он был свидетелем заражения руководителя лаборатории, прикрепленные к эскалаторной ленте, ведущей в свою очередь к сепаратору минералов и грунтов. Вот, на. Ллойд протянул начальнику несколько бланков отчета, исписанные мелким убористым почерком. Тут все есть об этом случае. Читай тут, я потом заберу. Начальник уткнулся в текст и зачитал вслух, показавшийся в начале неразборчивым почерк.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 Занятие было монотонным. Снова A, B и C. Скучно. и, чтобы как-то себя развлечь, сунул руку в карман, вынул свинцовый контейнер. Снова A, B и C. Повертел контейнер перед глазами. Это был прямоугольник из тусклого металла, запаянный поперечным швом вокруг и выделенный от других литерой D. Буква была простой, напечатанной на белой бумаге и просто приклеенной прозрачной лентой. Ничего необычного. Снова A, B и C.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 «Ты какого хрена делаешь на кухне? Да ты еще и заболел! Да куда ты суешься со своими соплями? Вот я сейчас тебе покажу!» А ловатый, с красным лицом повар в белом колпаке потряс поварешкой, угрожая. Он пошел Рику на перерез, обходя справа поваренный стол. ну упшел от моих кастрюль!» Но мужчине ничего не удалось показать Рику, то что вылезло у того изо рта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 Впрочем, совесть быстро заткнулась, когда он представлял себя на месте того толстяка и ухмыляющегося Виктора, наблюдающего за его мучительной смертью. Но могло случиться и невероятное. Такое, что толстяк тот мог и не умереть. Он же не видел его смерти. А что видел? Видел, как тот пророс щупальцами, как его прорвало изнутри, как из живота, словно кто-то выдернул, появились чудовищные жгуты, вроде стрекалец медузы. Видел, как потом пустили газ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 Он подписал новый контракт, даже не читая. Ему всегда нравилась работа с людьми. Но вот одно его начинало настораживать. Уже с недели у него чесалась макушка. Не просто так взял и почесал, а вот прямо зудело так, что хотелось расчесать до крови. И бывало, он так и расчесывал. Неудивительно, что через дней пять на зудящем месте выросла набухшая кровавой гематомой шишка, обнаженная ранней плешью. Пряча ее от любопытствующих глаз, Рост стал носить бейсболку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 В бессмысленных попытках убить его Пожертвовали людьми И хорошо, что им невдомёк Теперь он другой И это уже не остановить Теперь он, Росс, хозяин этой станции на Луне Луна, день десятый Вечер Сектор Д База 386BIS Бассейн Эйткин Луна Аппарели фрахтовщика Пикет 3 4 5 6, 0, верю в то, что мы тут делаем, весьма опасно». Механик по имени Йозеф дёрнул её за руку, вынуждая остановиться, слушать его. «Я думаю, что наши руководители, сами того не ведая, пытаются высвободить древний океан, который всех убьёт. Вот». Он протянул явно вырванный из какой-то книжки жёлтый потрёпанный листок с рваными краями. «На, читай». «Только тут читай, при мне!» Он опасливо заозирался. Лиза уткнулась в листок. Там был выделен красным маркером следующий текст. «Под городом демонов течет пылающий океан адоржа. Он, словно порабощенный раб, заключенный в гранитную твердыню, мечется в бесконечной ночи и несет в себе проклятие уничтожить в своей кислотной сущности всех ваших сородичей. Но это не навечно. Не вечно он будет сокрыт в твердях» пока не наберется сил, чтобы вырваться наверх, на свободу. Рожденный в бескрайних ужасах царя Малфиаса, в царстве Вирма Адуржан готовится выплеснуть все адские кошмары и ужасы, накопленные в глубокой Умбре. Так как океан намерен воплотить все творения своего короля, превратив земных и воздушных существ в колючие массы Фирмина и рисагона, в Амфизелию или неом, а некоторых обратить в кристаллизованных демонов, Своими разъедающими водами океан наполняет и пропитывает все вокруг, до чего может дотянуться, от смертных и призраков до вечных демонов. Выжигает им нутро, заполняет пустоту своей сущностью. — Ну? — нетерпеливо поднял он брови, требуя ответа. — Это чушь, какая-то мифология. Убери немедленно, иначе тебя спишут на поверхность, если найдут. Она закатила глаза, отвечая на его немой вопрос. «Нет, я никому не скажу». Она отошла от странного человечка, наслушавшегося сказок, справедливо предполагая, что за ними уже наблюдают. В последнее время все чаще стали пропадать люди в неизвестности, и их уже никто больше не видел. Скорее всего, это было как-то связано с появившимися слухами об обрушении внутреннего купола подземного хранилища, который, в свою очередь, разрушил некий пузырь, освободивший древнюю атмосферу. Служащие еще разносили слухи о той атмосфере, что содержало споры древней жизни, вызывающие мутации. Оттого многие, опасаясь за свою жизнь, стали сбегать с базы 386 BIS. Впрочем, руководство вскоре прониклось проблемой, и на базе ввели карантинные меры, категорически запрещающие вылет из поверхности Луны. Теперь никто не мог прилететь на базу, и никто не мог ее покинуть. Впрочем, вариант у Лизы все же был. Она смогла связаться с Орбаном, и тот уже мчался разобраться с мудаками и она знала, что так и будет. Лиза давно подозревала, что ее муж был весьма могущественным человеком, хоть и старательно прятался за различными масками бессилия. Она начинала осознавать, что только так он мог достичь своих тайных целей. В громкоговорителях случился сбой, и на перехваченной неизвестной информационной волне внутреннего вещания сквозь треск помех прорвался уже знакомый голос женщины и раньше вклинивавшийся в информационное поле базы. «Там, за краем диска Луны, где виден предел Лимба, всех нас ждут предки, и не говорите мне про ад и рай. Это всего лишь мнение, возведенное в степень невежеством». Долгая пауза. «Но там, где ночная пустота сталкивается с солнечным днём, в этой черте и происходит переход живых к мёртвым. Там заканчивается очеловеченное естество, если хотите сущность, и так личность обретает истину. Снова долгая пауза. Нам всё время врали, нам говорили и нами управляли, как животные. Но знайте, к каждому приходит время, когда эта намывная пена сходит, когда время расставляет всё по своим местам, когда диск превращается в колесо, которое проворачивается и дарует новое время. Снова пауза. Я не прошу в это верить, как вы верите в то, что для вас удобно. Колесо крутится, отсчитывая спицы времени, и каждому приходит свой ход. Треск пропал, и в эфире снова полилась тихая, спокойная мелодия. Ранее, из-за своей постоянности, ею не замечавшаяся. И тут она, проходящая мимо очередного гранитного выступа, увидела прежде невидимый темный зев брошенного шурфа. Лиза огляделась в поисках подозрительных людей и, поняв, что тут находится, пошла внутрь. Ее почти сразу, словно она утонула в темной и плотной воде неземного водоема, окружила вязкая материя темноты. Девушка включила светодиод на устройстве, разбивший световым жалом жидкую амальгаму искусственной ночи, проводила тонким лучом света вокруг, и на одной из стен нашла буквы, растворяющиеся словами в темноте. Заинтересованная стала читать. «Неужели так все должно кончиться? Вот тут, вместе никому никому известно пыли и грязи чужой планеты. Ведь у меня были планы, я мечтал. Я же знал, что способен на большее, чем просто работать тут, умереть тут». Надпись обрывалась. Лиза пошарила лучом света по стенам и нашла новые угольные строчки. «О боже, почему все так плохо и так, как не в моих планах? Где моя часть американской мечты? Вы же им дали, чем я хуже. Отдайте мне столько же, сколько я отдал вам». Ниже было еще написано, «Ну чего вам стоит? Я же не прошу миллион, мне нужна малость, вернуться на землю, домой, к детям, отпустите меня к детям. Ну что же вы все молчите, а? Вам нечего мне предложить? Что же вы, сука, молчите?» Фраза к концу предложения металась буквами, то размашисто вытягивалась вверх черточками и цепочкой пунктиров, словно кусок уголька, споткнувшись и подпрыгнув несколько раз. Оставил после себя такой неказистый рисунок. Тож же мало еле различимых символов, заканчивая сплошной чертой. Это так для вас просто, просто стать хорошими, от того, что дали кому-то работу, пообещали исполнение желаний, кинули сюда подыхать. Все просто, вы капиталисты, а мы словно рабы сказочной лампы за надежду стать свободными и не нуждающимися исполняем ваши мечты. Оленька, Сашенька, как вы без меня, доченьки? «Все ли есть у вас? Хватит ли денег, которые я последний раз послал? Как ваша мама? Как же я вас давно не видел?» Справа, немного ниже, словно бы сил уже не хватало пишущему, продолжалась надпись. Мысли прыгали, но человек все старательно записывал. Он надеялся, что его предсмертную записку найдут и передадут его родным. Если останется кому передать. «Да, для вас человек и ничто. Пыль под вашими ногами». И сколько нас таких пропадет, исчезнет в очереди к призрачной свободе, вас не касается. Иногда я вас так понимаю, понимаю, что спрос важнее предложения, что спрос это и есть главный товар, даже главнее денег, и что, как и все остальное, спрос тоже ваш продукт». Буквы плавали размерами, продолжались ниже, почти у самого пола. «О боже, как же тут душно, нечем дышать, уже нечем дышать». «Та да дайте же хоть воздуха! Обменяйте все то, что я сделал для вас, на баллон кислорода! Брази!» Лиза поискала фонарем продолжение, но никак не могла найти, пока, наконец, в противоположном и самом темном углу, а потому незамеченный ею, нашла труп мужчины с черным куском истлевшего дерева, неизвестно как попавшего сюда. А возле трупа последние слова. «Черт с вами, вы снова победили!» Я думал, будет не так. Так не хочу умирать. Как же дети. Настюша, Настенька, моя красавица, жена моя. Хотя бы похороните по-человечески. Лиза покрылась мурашками. Она и не знала, что тут, пусть даже в отдалённом секторе, но всё же наполненном людьми, могут обесточить подачу кислорода. Могут кого-то убить. Она уже собралась выходить, чтобы найти кого-то, привести его сюда и показать страшную находку, как снаружи загремела сирена, и страшный холодный голос диктора объявил. «Опасность биологического заражения. Это не учебная тревога. Всем проследовать в пункты эвакуации. Остальным воспользоваться средствами индивидуального спасения. Через 30 секунд в атмосферу будет добавлен технический газ. Повторяю». Дальше она не слушала. Протянула руку за противогазом и не нашла его на месте. Заметалась лучом фонаря по граниту пола, но ничего не нашла. Потом вспомнила, что отлучаясь на ненадолго из кабины манипулятора, она оставила противогаз на панели приборов. «Черт!» В сердцах чертыхнулась она. «Хорошо Алиса в безопасности, в детском саду и с ней взрослые, которые знают, что делать». Снаружи зашипело. На просвет белый проем выхода стал закрашиваться желтым. Администрация в своем человеколюбии пустила газ. Лиза уже хотела использовать майку в качестве простого противогаза и стала рассматривать помещение в поиске скопившегося конденсата. Как она помнила из курсов выживания, ткань нужно было смочить в жидкости. Для этих целей подходила даже моча и плотно прижать к органам дыхания. Но неожиданно для себя, неясно кем и с какой целью, в углу, возле трупа, Сначала ею незамеченную нашла походную сумку нового, неиспользованного противогаза. Не стала задумываться над его таинственным появлением. Распаковала, как смогла быстро. Нацепила спасительное устройство на лицо и... Чуть не задохнулась. Она забыла сорвать предохранительную мембрану. Сделав необходимое действие, задышала ровно и глубоко, радуясь своевременному спасению. А газ тем временем уже первыми робкими клубами заполз сюда, в ее спасительную пещерку. А тем временем снаружи раздались выстрелы его отчаяния. Потом звонки и шлепки босых ног по гранитному полу и громогласный мужской голос, вещавший. «Спаси нас от дьявола! Убереги от царей и правительств! Дай нам спасение, а им справедливости!» Голос набирал силу. Но также было слышно, как со стороны аварийных выходов Бряцая оружием, бежали бойцы внутренней службы безопасности. Эти звуки она не могла ни с чем другим спутать. Довольно часто их слышала на центральных площадях лунной базы. «Ибо нескончаема воля твоя, огнев гнев своевременен. Дай им тряси и смерчей огненных. Забери их силу, и тогда они поверят. Пусть так будет, пусть все так случится, как задумано. Пусть наша вера укрепится и будет нашим оружием». «Мордой в пол!» — заорал грубый голос, приглушенный маской противогаза. «Рик, сволочь!» Пришедшего человека с босыми ногами признали. «Так это ты! Ах же ты, сука! Стрелять на поражение! Убейте эту тварь!» Зал наполнили звуки сухих автоматных выстрелов. Стреляли долго, потом перезаряжались и стреляли снова. Но чувствовалось, что что-то шло не по плану. И когда грохот выстрелов немного затихал, Раздавалась отборная брани-матершина, со временем напитываемая пребывающей паникой, а вскоре и вовсе заполнившее собой огромное помещение. Люди уже не пытались стрелять, кричали, бегали, топая тяжелой армейской обувью, пытались найти укрытие, спастись. В дальнем углу замолотили кулаками по стальным плитам двухстворчатого гермозатвора, но это было бесполезно. Сквозь сорокасантиметровую сантиметровую сталь невозможно простучаться. Невозможно их быстро открыть, чтобы спасти несколько людей и рискнуть тысячами жизней. Вопли усиливались, а к ним все чаще подмешивались хрипы и стоны умирающих людей. И над всем этим ужасом, разбивающейся звонкой капелью, шлепали босыми ногами. «Где же ты, Орбан? Где же ты, Орбан? Где же ты?» запричитала Лиза. Как же она хотела снова очутиться в их чудесной маленькой квартирке, где единственным страшным местом Как она теперь считала. Это был выход из самой квартиры. Луна. День 11. Вторые сутки на базе завывала тревожная сирена, и ровно столько же они, невольные пленники обстоятельств, прятались тут, в боковом ходе тупика, 100-метровой длины, извивающийся изгибами, ломающийся локтями. Он был создан специально с одной целью стать идеальным естественным гидрозамком, предвидя наступление таких ситуаций. И это работало. Газ, запутавшись во всех этих ходах, своей плотной массой образовал области повышенного воздушного давления, предотвратив попадание ядовитых испарений в самый конец хода, туда, где, по расчетам, могли спастись до сотни жизней. Но им не повезло. Четыре человека оказались запертыми в середине хода, отрезанными от выхода и из спасительного кармана утрамбованными облаками газа. Испасительного спасительного воздуха, в который они все время выдыхали ядовитый углекислый газ, становилось с каждым часом меньше. Вскоре и вовсе пришлось надеть кислородные маски, использовать шанс последней надежды, дарящий еще шесть часов жизни. Молодая девушка, воспитательница старшей группы детского сада Микки, Бритни, на вид ей было около 25-27 лет. Миловидная, прежде улыбчивая, а сейчас бледная, перепуганная, Зябка кутающаяся в свои оголенные до плеч руки. Вторая была пятилетней девочкой по имени Алиса, воспитанница Бритни. Она удивительная, тонко все чувствующая и понимающая, с грустными глазами смотрела на свою воспитательницу и не находила в себе уверенности и правильных слов, чтобы подбодрить испуганную девушку. Третья, женщина лет пятидесяти, Каролина, строгая, прямая как палка с суровым лицом, требовательная, судя по ее манере держаться. И истово верующие неустанно читающая молитвы о спасении четвертым стал мужчина механик йозеф что предлагал лизе свою теорию существования луны он не молился и ни с кем не разговаривал никому не обращался за помощью казалось что он уже смирился со своей судьбой и готов был принять ее любое решение сидел отстранившись ото всех в дальнем углу и не произносил ни звука Тусклая лампа электрического светильника, закрепленного за стальную ручку к потолку, почти в самом центре их места пребывания, не пробивался лучом или гало. Его силы хватало лишь осветить себя самого. Но и этого людям хватало для ниточек жизни, для веры в то, что их спасут, что про них помнят. «Прошу, прошу!» Снова начала шептать Каролина молитву. Она тяжело и сипло вздыхала, чередуя вздохи с хлипами. «Прошу тебя, услышь меня!» Она помолчалась минуту, потом продолжила. «Я много не прошу. Не для себя». Она снова всхлипнула. «Не для живота. Для всех нас». Голос растворился в темноте, изредка разбиваемые звонкими набатами разбивающихся капель олужи. Влага, накапливаемая людским теплом на гранитном потолке, на невидимом верху собиралась в тяжелые пятна, и привлеченная гравитацией отклеивалась основанием разогнавшись, летела вниз, чтобы тут, пожертвовав собой целой и разбившись, родить колокольный звон, звуком отразиться от близких каменных стен, разрушить холодный покой мертвого лона природного пузыря. «Спаси нас от дьявола! Убереги от царей и провидцев! Дай нам спасение, а им справедливости!» Было слышно, как тяжело даются женщине эти слова. «Ибо нескончаема воля твоя, огнев гнев своевременен». «Дай им тряси и смерч йогненных, забери их силу, и тогда они поверят. Пусть так будет, пусть все так случится, как задумано. Пусть наша вера укрепится и будет нашим оружием». Казалось, что молодая женщина узнала слова, отстранилась от странной женщины, распахнула руки объятиями, пряча в них ребенка. «Мама!» В тусклом свете появилась худая детская ручонка. Было понятно, что от нехватки воздуха Алиса начала бредить. «Мамочка! Мамочка!» Ребенок плакал. «Я не могу дышать, мама! Помоги мне, пожалуйста! Потерпи немножко!» Бритни, вдруг понимая родственную связь, возникшую на самом пороге, еле сдерживала слезы. «Скоро все кончится! Уже скоро! Мама! Мама!» Сбоку протянули кислородную маску. Бритни благодарно посмотрела на спасителя который уже забугрился пятнами, задыхался ядовитым газом. Йозеф оттолкнулся пятками от пола, уполз в угол и там закашлялся. Он пытался пропихнуть в себя кислород, хоть чуть, которого уже не было, а потом выплюнул сгусток и затих. «Господи, спаси нас! Услышь нашу молитву! Поведи за собой в царствие твое!» Женщина закашлялась от недостатка кислорода и, озираясь по сторонам, опустилась на четвереньки поползла к женщине с ребенком. Она точно знала, что у них еще оставался кислород. «Нет!» «Нет!» – запричитала Бритни, когда поняла, что у Алисы хотят отнять единственный шанс на спасение. «Прошу вас, нет!» «Заткнись, тварь!» Женщина наотмашь ударила женщину ладонью по лицу, выхватила у той съехавшую в сторону маску, нацепила на себя, выдохнула в нее, задышала ровнее. «Мама! Мамочка!» Девочка кинулась к девушке, бьющейся в судороги на полу, задыхавшейся. Каролина не читала молитв, безучастно смотрела на конвульсии умирающего человека. И ребенка, истерично зовущего и хватающего за побелевшие руки последнего знакомого ей человека. Каролина знала, что у нее есть еще одна маска с живительным кислородом. Луна. День одиннадцатый. Орбан. Как же ему нравилась эта новая жизнь. И как он ненавидел людей. Этих мелких тварей. Недоразвитых гуманоидов. Ублюдков, возомнивших себя царями всего. Всех убить. Пусть все сдохнут. Рос радовался своей новой профессии. И пусть теперь некому будет оплатить его труды, он завершит дело. Наконец-то. Настоящее его призвание. Вокруг визжали, раздираемые адскими червями люди. Горело оборудование, пощелкивая электрическими разрядами. Плавились горящими каплями изоляция кабелей. Росли ликовал. Впереди, распахивая тяжеленные гидрозатворы, в огромный зал ворвался бронетранспортер, созданный специально для лунных условий. Восемь колес на электротяге, бронированный корпус, Башня наверху, на башне пушка. Ствол опустился. Рос разглядел черный зев калибра. Его брови поползли вверх. «Танк? Тут, на луне?» Ответом ему стал тяжелый выстрел. И все. Сразу после этого наступила тишина. Люди, мучимые чудовищными червями, вставали на ноги, словно с ними ничего ужасного не происходило. Удивленно крутили головами, ощупывали свои тела. Жизнь, возвращаясь, дарила людям еще один шанс. На башне бронетехники щелкнул затвор замка, со скрежетом открылся люк, ударил обратной стороной по броне. Показался человек в акустическом шлеме, ткнул в единственное что осталось от роса, в ноги, пальцем, показывая кому-то. На потолке заворочались объективы камер, уставились туда, куда указывал танкист, удовлетворенно вернулись в свои зоны. Человек в люке кому-то скомандовал внутри. Бронетранспортер развернулся на месте и покатил обратно, исполняя чью-то волю. У самого потолочного перекрытия разбуженные динамики, зло и хрипло прокашлившись, начали. «Уважаемые работники базы 386 BAS, жители сектора F и просто пребывающие». Эхо, многократно отраженное, разбивалось звуками. И людям, бывшим в зале, казалось, что тут, на Луне, Внезапно и самым непостижимым образом появилась земная птица. Села где-то наверху и зло на всех каркала. Администрация еще раз напоминает вам об ответственности перед законом за сопротивление осуществления законных действий при устранении угрозы существования жителей и самой базы. Ни при каких обстоятельствах гражданским лицам, не имеющим соответствующих допусков разрешений, не осуществлять контролирующие исполнительные функции. Голос продолжал что-то еще вещать громогласно, когда с противоположной стороны в огромное помещение вошел голый мужчина, шлепая босыми ногами по гранитному полу. Динамики продолжали зло надрываться. Птица каркала у самого верха. Яркий свет светильников резал жесткими лучами глаза. Голый человек шел всем им навстречу. И вид у человека был удручающий, словно его изнутри выедала неизвестная смертельная болезнь. Это был Виктор. Вслед за ним, в одном полосатом халате, также с босыми ногами и обнажённой, прошлёпал Рик. Он выглядел гораздо хуже, словно находился на грани жизни и смерти. Глаза ввалились, образовав чёрные круги. Рёбра выступали под тканью распахнутого халата. Уважаемые работники базы 386 БИС, жители сектора Ф и просто пребывающие, администрация... Продолжал вещать голос автоматического оповещателя. Птица с потолка не унималась. Люди, все те, что еще находились в зале, обернулись к вновь прибывшим и, еще не до конца опомнившись, удивленно разглядывали их. Некоторые тыкали в их сторону пальцами, узнавая. «Не имеющих соответствующих допусков и разрешений не осуществлять контролирующие исполнительные функции». Двое с босыми ногами, словно не видели всех этих людей, шли и шли к своей неведомой цели вперед. И только дойдя до центра зала, встали, одновременно задрав головы вверх, к потолку. Внезапно, словно испугавшись, заткнулась злая птица. Люди, удивленные и словно завороженные происходящим, стали подтягиваться к ним ближе и ближе, пока не образовали плотное, сжимающееся многослойное кольцо. «Живи!» В один голос крикнули простонали Виктор и Рик. А из них уже извивались сотнями игл жал нити, таких как у морских медуз. Они протыкали ткань одежды, кожу людей, сжигали их болью, переплавляли в новых существ. Снова пустили газ, но в этот раз это уже не могло помочь. Ничего уже не могло причинить этим существам вреда и обращаемым людям. Или почти ничего. «Выпускай!» Используя громкоговоритель, крикнул появившийся в помещении новый человек. Точнее, их было трое. Все закованные в броню экзоскафандров. За их спинами в клетке из арматурных штырей металось существо. Страшное, черное, с вывернутыми конечностями и щупальцами в пасти, наподобие тех, что были у спрутов. Железный засов клетки со скрежетом поднялся. Чудовище больше ничего не сдерживало и оно тенью метнулось к преображенным тварям, раскидывая их в стороны. И казалось, что ранее такие могучие существа уже не могли сопротивляться безмерной силе этого существа. Закончив тут, черное существо огляделось в поисках выживших и, не найдя новых жертв, метнулось в проем, вычищая базу 386-БИС. «Найдите ее!» — скомандовал человек в центре. «Орбан, Лизу тоже искать?» Спросили его наполненным чеканной энергией басом. «Не обязательно», — он махнул рукой. «Если только жива». В это время, видимо, администрация все же следила за происходящим. Отключили газ, проветрили помещение, наполняя его кислородом. И постепенно желтый окрас сменился на абсолютно прозрачный фон, говорящий о безопасности атмосферы. Человек в скафандре посмотрел на газоанализатор на предплечье. Тот утвердил его в догадках. Можно было дышать без шлема. Лиза очнулась на плече какого-то гиганта, закованного в белый скафандр. Он двигался быстро и плавно, поэтому ему удалось не растрясти бессознательную девушку. Она посмотрела через его плечо, в том направлении, куда ее несли, и ахнула. В огромном зале стояли трое человек, все в скафандрах, но без шлемов на головах. А рядом с одним из них, вставшим на одно колено, стояла маленькая хрупкая девочка, в которой она узнала Алису. «Алиса! Алиса!» Заметалась она на плече гиганта, но чувствовалось, что тому не доставляет особого труда удерживать бьющуюся девушку. «Гена, отпусти ее!» скомандовал тот, что общался с ее дочкой. Стальной зажим руки мгновенно ослаб, подчиняясь чужой воле, и ее мягко опустили на пол. Гигант выпрямился, и она удивилась его росту смотря на него снизу вверх, с уровня его живота. Лиза обернулась и бросилась к Алисе, обнимая ее и целуя везде, где только могла. Она была безумно счастлива ее видеть снова живой и здоровой. «С мужем также можно поздороваться?» – спросил ее мужчина, до этого общавшийся с дочкой. Лиза сразу в нем узнала Орбана. Ее переполняли чувства благодарности, вины и злости на него. «Привет!» – как можно холоднее поздоровалась она. Но ее глаза говорили об обратном. Выдавали Лизу с головой, и Орбан это видел. Чувствовал ее настоящие эмоции. «Ну ладно», — отмахнулся он от нее. «Не хочешь и не надо». Он подмигнул Алисе, развернул ее и, мягко подталкивая в спину, направил к рядом стоящему мужчине. Лиза посмотрела на него и узнала Паулюса Генриха Вольфовича, доктора со станции, представителя медицинской фирмы «Анимарум». В стоящем по другую сторону человеке она распознала Натана Войнича, командира Лихтера. «Иди, детка!» – ласково проводил он дочь. «Нам с твоей мамой есть о чем поговорить!» Алиса послушалась, хоть и хотела остаться. «Ну, как дела?» – начал Орбан. Лиза фыркнула в ответ. «Я так и знал», – заулыбался тот. «Впрочем, мне нет дел до да твоих дел «Ха-ха-ха! Как тебе игра слов?» Он развеселился. Впрочем, видя, что она не приняла его игру, продолжил. «К делам. А дела теперь такие». Орбан хлопнул в ладоши, предварительно сняв с них перчатки. «Ты и Алиса вернетесь на землю. Но теперь только по моим правилам». Он годливо заулыбался. Скафандр в тон его настроения резко и больно ударил по глазам отраженными зайчиками. «Алиса, со мной. Ты со Столяровым. Это тот, что принес тебя». — ответил на немой вопрос. «И, конечно, я сделаю тебе подарок по случаю счастливого спасения». Он сделал вид, что сует руку в карман и потом, словно опомнившись, развел ладони в стороны. «Извини, не те брюки надел». Снова заулыбался, призывая ее в свою омерзительную игру. «Все же подарок у тебя будет. Помню, как ты хотела свободы. И я тебе ее подарю. Ты больше меня никогда не увидишь. И я надеюсь, что не увижу тебя». У нас с Алисой большие планы, которых для тебя, уж извини, нет места совсем. «Столеров, давай!» Лиза вскрикнула от неожиданности, почувствовав укол в шее. «А это тебе еще один подарок, так сказать, на будущее. Ты это поймешь, когда придет время». Он снова заулыбался, но на этот раз ей показалось, что как-то сочувственно. «Гена, забирай ее в Россию!» «Алиса!» Слабым голосом протянула она. Ах да, вернулся к ней Орбан, уже собравшийся уйти. У нашей дочки теперь взрослая миссия. Она и есть тот самый ключик, что откроет волшебную дверь. Ха -ха -ха -ха. Он рассмеялся. Ты же знала, что она не мой ребенок, нет? А я знал. Шлюха. Или ты думала, что я не узнаю про твои вылазки в город? Он посмотрел на нее, готовую расплакаться. Нет. Зло протянул Орбан и скафандр. Поймав свет сразу нескольких источников, агрессивно заблестел на всех гранях, слепя ее. «За твои грешки расплатится она! Сполна!» Он встал. Метнулся было к ней обратно, видимо, хотел ударить, но сдержался. «А знаешь что? Ты должна это знать!» Он схватил Лизу за лицо, сжал до боли, до слез и, удовлетворенный увиденным, отпустил... Паулюс сделает ей укол из того самого мутагена, что здесь навел всю эту панику, да сдобрит его еще одним секретным ингредиентом. И тогда, после того, как вся эта зараза распространится по земле, только избранные и праведники спасутся. А такие как ты и подобные тебе сдохнут. Слышишь меня? Сдохнут. Столяров, тащи ее же отсюда. Да, и не забудь про лекарства. Оно и скоро обязательно понадобится. «Доктор, у тебя все готово!»